Глава двадцать вторая После того, как нас с Лакроа объединили в боевую пару, занятия по пиромантии превратились для меня в затяжной кошмар. Ко всему этому можно было ещё прибавить мою непослушную магию и дурное настроение, но, честно говоря, хотелось злиться только на Лакроа. Да только объективных причин я для этого не находила, и тогда уже злилась на себя». потому что по сути дела кейну я должна быть благодарна он вступился за меня перед тем старшеккурсником вытащил из лоб графа помог в городской тюрьме в общем выходил таким положительным персонажем от которого сводила зубы хорошо что сегодня присутствуют все радостно протянула мастер эш когда мы разбились на пары мы с вами уже долгое время работаем друг против друга сталкивая стихийную и не стихийную магию «Сегодня же я хочу попробовать провести первое пробное занятие, где вам придётся не противостоять друг другу, а сотрудничать в парах и противостоять другим. Вас как раз шесть пар. Разбейтесь на три четвёрки. Если я ещё мгновение назад не была рада тому, что моей боевой парой на эти занятия является Кейн Лакроа, то через секунду и вовсе пожалела, что не прогуляла». потому что напротив нас встала Вея с шапошно знакомым мне длинноволосым блондином. Кажется, его звали Найт. «Хорошо, задание такое». Мастер Эш прошла мимо нас и остановилась напротив большого окна. Пары, что стоят от меня по правую руку, создают боевые заклинания. На свое усмотрение. А вторая пара должна защититься от них. Одним заклинанием на двоих. Потом меняетесь ролями. «Пока я хочу посмотреть, как вы придёте к решению сами. На обсуждение даю несколько минут». Стоило преподавателю замолчать, как в пустынном зале тут же возник гул сливающихся голосов. Все активно предлагали методы решения этой задачи, пытались придумать что-то эффективное и лёгкое, и только мысла Кроа молчали, глядя друг на друга. «Самое простое, что можно сделать?» — сухо произнёс он. «Я создаю щит». А ты напитываешь его стихией выглядеть это должно как плетение вышивать умеешь умею отлично тогда представь что твоя магия нить а мой щит полотно тебе потребуется только укрепить его поняла да практикуемся мы готовы защищаться произнесла стоящая от нас в пяти шагах вея и гордо задрала курнос и носик наджи в это время только кивнул перекинул длинные волосы, заплетенные в косу, с одного плеча на другое. «Отлично! Тогда начинаем!» Мастер Эш как раз проходила мимо и услышала реплику студентки Гантер. «Вот и потренировались!» «Мы просим еще несколько минут на тренировку!» — бросил Лакроа. «Хорошо, тогда начнем с другой четверки!» Не стала возражать преподаватель, направляясь к соседней компании, которая вчетвером что-то рьяно обсуждала. «Ах, ну да, простите!» — взмахнула ресницами Вея. «Забыла, что у нас в команде есть одна неумеха. Тот взгляд, который она послала мне, красноречиво подсказывал, о ком именно идёт речь». «Не отвлекайся!» — одёрнул меня Кейн, останавливаясь рядом и отгораживая от остальных желтоватым щитом. «Усиль его!» «Ты сейчас врагу демонстрируешь свою защиту!» — хохотнул Найт, опираясь плечом о стену. «Понимаешь же, что это значит?» «Что в следующий раз нужно будет сделать её ещё прочнее!» — добродушно отозвался колдун. «Давай, Игрис, твой ход!» Прикрыв глаза, я позвала свою силу. Слеза магии потеплела, впервые настолько заметно вмешиваясь в мои чары. А с пальцев сорвалась тонкая алая нить, подползла по воздуху к щиту, и зависла у него на мгновение. «Если нам придётся защищаться, то столько времени у нас не будет», вмешался в мою концентрацию спокойный голос Лакроа, а я открыла глаза, стараясь не спугнуть магию. Чары дёрнулись вперёд и пронзили щит колдуна. Засверкали искры, моя магия стремительно оплетала купол, внедряясь в него яркими вспышками. «Отлично!» — хмыкнул Кейн, когда я опустила руку. а теперь мы готовы к тренировочноному поединку мастераж возможно мне показалось, но в этот раз в голосе старшеккурсника не проскакивала ни намека на издевку он будьто бы старался меня не задеть как-то сгладить те шипы что мы оба выпустили после знакомства хорошо одну минуту отозвалась преподаватель наблюдая за тем как нападающие становятся в защиту Время текло нескончаемо долго, и я ощущала на себе мимолетные и недовольные взгляды Веи. Видимо, её таки сильно разозлило то, что я тогда открыла рот в столовой. Или было что-то ещё, что я упустила? «Готовы?» — мастер Эш остановилась рядом с нами. «Хорошо, студент Лакруа и студентка Игрис, вы сейчас нападаете». Выждав мгновение, я создала тот самый огненный хлыст, который теперь удавалось наколдовать без особых усилий. Тренировки на свежем воздухе не проходили даром. Колдун меня опередил, выпустил в Найта и Вею ветвистую искрящуюся молнию. Та ударилась о плотную прозрачную защиту, только воздух дрогнул. «Щит на стыке температур?» — удивилась мастер Эш. «Как вам это удалось?» «Я понизил температуру по ту сторону защиты, а Вея повысила поэту», — прошептал Нейт, у которого по лбу стекал пот и слезились глаза. И «Если доработать его, то выйдет практически универсальная защита от большинства заклинаний низшего и среднего порядка». «Впечатляет?» — похвалила их чародейка. «В этот момент я ударила хлыстом по щиту. Тот вздрогнул, как водная гладь от порыва ветра. Второй удар защита тоже пережила». а меня начинала злить самодовольная улыбка на лицевее Боль силы слеза магии вновь нагрелась хлыст заискрился при ударе. щит разлетелся с оглушительным треском, но тут же вновь возник на своем месте. До достаточно мастер эш взмахом руки остановила кейна, который уже готовился запустить в противника следующим заклинанием. меняйтесь! теперь нападают студент юршин и студентка гантер лакроа тут же создал магический щит а я вновь призвала силу только в этот раз старалась вытянуть ее тонкой нитью вновь прошить и усилить щит колдуна купол из бледно-желтго окрасился ярко аллом а в следующее мгновение в него влетел веер огненных шипов чуть больше силы практически одними губами прошептал колдун зажмурившись я возвала к стихии слеза магии на груди уже обжигала кожу следующим в щит ударила волной тьмы выпущенный на этом она охватила купол в тиски и попыталась найти брешь я чувствовала давление на мою магию ощущала как прогибается щитла кроа и влила еще силы еще и еще заклинание студента юршина прекратила натиск отхлынула а потом ударила точечно в центр защиты. Сверх этого рухнуло ещё одно огненное заклинание, сотрясая защитные чары. Я видела, как Лакроа вплетает в наше заклинание ещё одно. Уплотняет щит, но тут всё равно трещит под натиском двух магов. А значит, проблема во мне. Надо влить ещё больше силы. Ещё. Больше. Силы. Воздух уплотнился, проникнулся. Ударил меня в грудь, откидывая к стене. щито глушительно лопнул, огненные искрые разлетелись в стороны фейерверком. Краем глаза я отметила, как подсветилась странным сиянием фигура лакра. Мастер эш что-то кричала: « А у меня в груди полыхала огнем. Живая! Кейн оказался рядом, вздернул меня на ноги окинул настолько пристальным взглядом что будь я сейчас чуть более в состоянии смутилась бы а так голова кружилась во рту пересохла хотелось вернуться к стене и дать организму самостоятельно прийти в себя все целы мастер эш накрывший остальных студентов защитой разогнала заклинанием зависшие в воздухе дым и осмотрась студент лакра целое Через мгновение отозвался он, не сводя с меня пристального взгляда. но думаю, что студентки игр не помешало бы показаться лекарем. думаю что студентка игр может быть свободна согласилась чародейка студентка гантер студент юршин вы не пострадали Не таким бездарным и подлым чародейством нас не задеть хмыкнула вея высокомерно поглядывая на меня. Они ещё что-то говорили, но Лакроа уже вёл меня в сторону выхода из здания. Как маленькую девочку. За руку. Мастер Эш что-то крикнула нам вдогонку. Кейн ей ответил и вытолкнул меня на улицу. «Я не пойду к лекарям», — попыталась было поспорить, но голос хрипел, да и вообще звучал жалко. «Пока я тебя к ним не веду. Переход порталом ты не перенесёшь», — слишком уверенно произнёс Лакроа, увлекая меня куда-то в сторону. «Пока я тебя к ним не веду. Переход порталом ты не перенесёшь», — Свежий морской воздух опьянил, наполняя лёгкие, в лицо ударило холодным ветром. Я вздрогнула. Кейн отвёл меня в сторону от здания, поближе к лесу и подальше от окон. Накинул мне на плечи мой плащ и заставил сесть на пень. «А теперь правду, Игрис!» Сам он остался стоять, сложив руки на груди. «Что это только что было?» «Что было?» я на самом деле сейчас плохо соображала, в голове как будто все заволокло туманом. Что за свечение было? Какое свечение? нахмурился старшеккурсник. Вокруг тебя я взмахнула руками и пошатнулась, рискуя свалиться с пенька на землю. Когда щит лопнул так Он протянул это настолько странным тоном, что я даже напряглась. чувствоуство опасности на какое-то мгновение даже туман в голове разогнало. То есть в этот раз ты его заметила в этот раз я мысленно залепила себе по щечину пытаясь привести в чувство в тот раз когда я на тебя якобы напал хмыкнул старшеккурсник ты ведь ничего не заметила о чем ты вздохнув он раздраженно взлохматил пятерней волосы это не я это родовой артефакт защитный когда в мою сторону направлена сильная магия он срабатывает Я тряхнула головой, окончательно избавляясь от тихого, назойливого звона в ушах. Но смысл сказанного дошёл до меня только спустя мгновение. «То есть твой артефакт испугался меня?» Брови от удивления поползли вверх. «Дважды?» «Да, он в тебе почувствовал немалую силу. Как-то неохотно согласился, колдун. И тем удивительнее то, что твои чары на уровне ребёнка». Пока я придумывала что ответить, старшекурсник качнулся с пятки на носок и, склонившись надо мной, протянул руку. Мужские пальцы мазнули по шее и выдернули из-под одежды два колонна. Так, какого демона ты творишь? я постаралась отмахнуться от назойливого парня. Но тот попросту перехватил мою руку и, удерживая ее в своей, присел на корточки рядом. Игорис и зачем тебе слеза магии? и смотрит мне в глаза так пристально и изучающе, будто бы собирается уловить любую нотку лжи. «Если ты знаешь, что это за артефакт, то знаешь, зачем он!» — привычно огрызнулась я, не до конца понимая, чего он добивается. «О, я прекрасно знаю, для чего он!» — слишком наигранно протянул он. «Моя мать разработала его!» Я только успела удивлённо нахмуриться, когда Лакроа отпустил слезу и поймал металлический кулон, с которым я никогда не расставалась. го скажи честно ты все же идиотка да попытка высвободить из его хватки руку не увенчалась успехом а попытки встать я вообще молчу на кой демонов взад ты на себя ограничительно весело спросил он да еще и в соседстве со слезой еще удивительно как она не взорвалась ограничитель я неним понимающе покачала головой взорвалась идиотка отчаянно протянул он вздыхая. а потом резко дёрнул кулон, полученный от отца, на себя. Волна жара прошила меня, подкинув. С ладоней полилось жидкое пламя, уничтожая траву, поджигая пенёк, опаляя рукав пиджака Кейна, который так и не выпустил моё запястье. «Игрис, твою же мать!» — рявкнул он, вздёргивая меня с пня и поворачивая лицом к лесу, прижимая к себе. Вторая волна оказалась горячее и неожиданнее. я закричал от пронизывающей боли в районе сердца а ближайшее дерево вспыхнула головекой и рухнула вниз верни контроль игр буквально оорала кроа мне на ухо но его голос смешивался с треском и шумом падающих вокруг нас деревьев это твоя стихия останови ее закусив до крови губу я зажмурилась стараясь понять что происходит а потом найти решение но оно всё не находилось и не находилось. Меня колотило, и если бы не руки лакроа, держащие из талию, ни грудь, к которой меня прижали спиной, и я бы уже свалилась на землю. Стихия вырывалась наружу, уничтожая всё на своем пути. Но я ничего не могла с этим поделать. Абсолютно ничего. Она выматывала меня, высушивала. В какой-то момент сознание попросту ускользнуло в холодный черный омут забвения. И последнее, что я перед этим услышала было: «диотка! Да и я не лучше.